62. «Ты трепло», — сказал я. «Ни словечко не проронил», — упорствовал Стю. «Ты, небось, пошел транжирить представительские в ресторане и упомянул одновременно меня и Кордову, потому что других объяснений я не вижу. Я сознаю, сколь нелегко тебе это постичь, Магрет, однако у меня имеются и другие клиенты, а посему я не обсуждаю тебя часами изо дня в день». Хотя, не могу не признать, удерживаться мне мучительно, ибо ты поистине завораживаешь взор. Для беседы состю требуется перенастроить мозги. Этот английский дворянин великолепно образован, располагает обширным лексиконом и кратчайшие беседы сдабривает иронией, остротами и блестящим пониманием текущих событий. Все равно, что разговаривать с Дживсом, который устроился вести передачи на Би-Би-Си. но а как ты это объяснишь?» — спросил я. «Не спрашивай меня. Я не знаю. Если Господь дарует чудо, и Оливия Эндикот захочет, чтобы ты написал ее автобиографию, соглашайся. Как говорил капитан Смит, хватай, что подвернется, и валяй к шлюпке по головам пассажиров». Примечание. Эдвард Смит... 1850-й, 1912-й, английский моряк, капитан Титаника, на котором и погиб. Те, кто промышляет медленным печатным словом, скоро занесут в Красную книгу, как гребенчатых тритонов. Сначала поэты, драматурги, затем романисты, настал черёд закаленных газетчиков. Мне что, дрожать и плакать? Если дают работу... Хватай её зубами, друг мой. Ныне твой конкурент — 14-летний интернет-пользователь в пижаме, который выступает под ником «Ниндзя Истины 12» и полагает, что проверка фактов осуществляется посредством чтения твитов предмета расследования. Страшись. Заверив Стюшту по званию Эндикот, я повесил трубку. нежданно негадано, мы теперь можем вычислить Марлоу Хьюз, возвестил я, раскачиваясь на стуле. Не бывает таких совпадений. Кто-то где-то что-то ляпнул, кто-то из тех, кого мы разговорили или подкупили. Нора растерянно молчала. Со мной возжала встретиться Оливия Эндикот Дюпон. Нура свела бровик приносится Кто такая, Оливия Эндикот Дюпон?